Глава четвертая Как удобно, что в прошлом году в Калуге открылся свой аэропорт. Именно туда, из Ставрополя, прилетела кубинская делегация, которую я поехал встречать вместе с Машей Мясовым, нашим парторгом, Проловым председателем все еще отдельного от нового пути света коммунизма и секретарем Ульяновского райкома Емельяновым. К тому моменту, когда мы приехали на аэродром, самолет кубинцев еще не прилетел, но встречающих было уже полно. Секретарь Калужского обкома Кондренков хорошо подготовился к встрече иностранных гостей, поэтому здание аэропорта, площадь перед ним и летное поле были украшены. На стоянке нас ждали сразу несколько чаек, которые должны были отвезти кубинцев к нам в колхоз. Еще в прошлом году это было бы авантюрой. Все-таки, если из Калуги в дорога была хорошая, то уж из райцентра до центральной усадьбы нашего колхоза дорогу можно было назвать дорогой только условно. Но за прошедший год многое изменилось. Дорога, которая еще в прошлом году напоминала прифронтовую ракаду притом не просто прифронтовую ракаду после бомбежки, Сейчас было не узнать. Еще в прошлом году грейдеры как следует разровняли ее, а потом дорога была засыпана щебнем, а сейчас так вообще она сверкала новеньким асфальтом, по которому перед приездом кубинской делегации еще и как следует прошлись машины дорожных служб и очистили ее от снега. Поэтому от аэропорта до нового пути мы добрались за каких-то четыре с половиной часа. Можно было бы и быстрее, но товарищ Кондренков не мог упустить момент, и кубинцев встречала импровизированная демонстрация, на которую, как мне казалось, согнали чуть ли не половину города. Но, во всяком случае, студентов и школьников здесь было очень много. Я не мог винить Кондренкова за эту показуху. Все-таки, как ни крути, он человек очень амбициозный. Вместе с Раулем Кастро прилетел не только Горбачев, но и министр Маскевич и еще несколько официальных лиц из Москвы. Перед ними не нужно было выплясывать эту польку-бабочку. Поэтому без демонстрации, без приветственных речей на тему того, что трудящиеся Калужской области приветствуют делегацию братской социалистической Кубы, было никак не обойтись. Но этот официоз закончился, и мы, наконец, поехали. Правда, пришлось задержаться из-за дорогого Михаила Сергеевича. Меченый очень не вовремя решил проверить, как выглядят уборные Калужского аэропорта. Чему никто не удивился, так как и на борту ТУ-114, на котором кубинцы прилетели в Калугу, он тоже проверял уборные, как мне шепнул один из переводчиков. Да и я, хоть и стоял во время встречи кубинцев относительно далеко, слышал перистальтику желудка Горбачева. По приезду кубинцев ждала еще одна демонстрация. Теперь уже наша, ульяновская. Ибнянов тоже постарался не ударить в грязь лицом перед высокими гостями. Встречали кубинцев сплошь лауреаты и орденоносцы, которых собрали со всей округи. Не только из нового пути, красной зари и света коммунизма, но и из самого Ульянова. После традиционного карабая с хлебом и солью, который поднесла Раулю Кастро, улыбающаяся буквально до скрежета зубов Аллочка, мы, наконец, приступили именно к тому, ради чего кубинцы к нам и прилетели. Начали экскурсию по новому пути, не с теплицы, как планировалось изначально, что на самом деле являлось целью кубинцев, а со станции защиты растений. Васнецов тоже был здесь, но сейчас первую скрипку на станции играл, естественно, не он, а один из его подчиненных, который в самом начале был младшим научным сотрудником, но сейчас стал уже старшим. Платон Игоревич Червиченко. Молодой мужчина, буквально мой ровесник, который одним из первых получил квартиру в недавно сданном многоквартирном доме Треста Кольцова. Как оказалось, наш метод борьбы с колорадским жуком также был очень востребован на Кубе. Напасть колорадского жука в последнее время доставляла огромные неприятности для сельского хозяйства Острова Свободы. Можно было бы подумать, что это американская диверсия против Кубы. Ведь колорадский жук назван в честь штата США Колорадо. Однако я знал, что в начале 70-х эпидемия жука была не только у нас в Советском Союзе но и в других странах, даже на других континентах. Поэтому метод, который позволял безопасно и эффективно бороться с колорадским жуком, был чрезвычайно востребован на Кубе. Колорадский жук представлял угрозу не только для картофелеводства, но и для всего сельского хозяйства на острове. Там выращивали также другие посленовые культуры, такие как помидоры, сладкий картофель, бататы, топинамбур, которые тоже страдали от колорадского жука. Поэтому наработки Воснецова и Червиченко, возможно, для губинцев сейчас представляли даже больше интерес, чем наш проект по теплицам. В части Платона Игоревича он был действительно очень подкованным специалистом своей области. Кажется, он знал, что его станция защиты растений будет представлять интерес для наших гостей. Поэтому он не только великолепно провел экскурсию по станции, рассказав о работе его сотрудников в двух колхозах «Новый пути» и «Свет коммунизма», но и подготовил целый пакет документов, расписав шаг за шагом всю технологию приготовления химикатов, культивацию культуры и меры предосторожности, связанной с борьбой против колорадского жука. Кубинцы остались в большом восторге от того, что показал и рассказал им Червиченко. Это уже настроило их на благожелательный лад, несмотря на то, что суровые мужчины в одинаковых костюмах, ботинках и с одинаковыми прическами старательно хмурились. Платон Игоревич и его начальник Васнецов стали счастливыми обладателями сразу нескольких ящиков первоклассного кубинского рома Сантьяго де Куба и сигар, которыми наши кубинские друзья — Щедро делились со всеми желающими. У меня сложилось впечатление еще в аэропорту, что одна из чаек была буквально загружена исключительно робом и сигарами. Столько их было. Но потом мы, наконец, поехали в теплицу, и первую скрипку уже начал играть Глушков. Несмотря на то, что настоящим хозяином нашего царства овощей и цветов была Любовь Алексеевна, за знобом Мити Ягодесского, Виктор Михайлович, как рассказчик и оратор, превосходил ее на голову, поэтому наша заведующая ЭВМ сама попросила ее заменить и подставить, скажем так, плечо. Виктор Михайлович, со свойственным ему позерством, с радостью начал рассказывать о том, как его ЭВМ управляет всеми техпроцессами в моей теплице. Надо сказать, рассказчиком он был действительно великолепным и сугубо утилитарный рассказ он превратил в увлекательнейшее повествование. Притом рассказывал он о принципах работы систем теплицы очень живым и образным языком. Я аж заслушался. Ему бы, помимо его чисто научной деятельности, еще заняться популяризаторством науки вообще, и кибернетики в частности, может быть, с учетом того, как просто но при этом грамотно и доступно он рассказывал о том, что делает его ЭВМ у нас в теплице, и как это влияет на эффективность, из него получился бы великолепный популяризатор кибернетики, который принес бы намного больше пользы, чем просто занимаясь своей научной деятельностью. Именно такие рассказы, именно то, что он говорил сейчас, на самом деле нужно для совсем юных любителей науки, таких как мой Витька который тоже был с нами и слушал Глушкова буквально с раскрытым ртом. Витьке, кстати, повезло, что приехали кубинцы, потому что ему обломился очень ценный сувенир — берет самого Эрнесто Че Гевары, демона кубинской революции. Не знаю, был ли это действительно берет Че Гевары, но, во всяком случае, Рауль Кастро с улыбкой достал этот предмет одежды из своего портфеля и торжественно надел его на голову Витьке. Сказать, что мальчик был счастлив, ничего не сказать. Я вполне понимал, почему. Еще недавно его буквально третировали в его доме, а теперь он не просто нашел настоящую семью. Я и Маша в мальчике уже души не чаяли, особенно Маша. Он еще и оказался вот буквально на острие технического прогресса, который в моем колхозе ставился во главу угла. Экскурсия Глушкова по теплице заняла несколько часов и закончилась после полудня. После того, как Глушков закончил, мы на все тех же «Чайках» отправились в клуб, где наши колхозные умельцы накрыли стол, который кубинцы щедро украсили ромом. После обеда мы продолжили экскурсию по колхозу. Она была необязательной, но товарищ Кастро был очень заинтригован и решил осмотреть в новом пути все — начиная с транспортных цехов и элеваторов, заканчивая кошарами и молочной фермой. А уже после молочной фермы должен был состояться большой банкет в клубе с осмотром художественной самодеятельности. Первую скрипку, в котором играл дядя Митя, наш баянист-виртуоз, вместе со своими учениками, все две недели репетировал. Сразу несколько революционных маршей. Не знаю, как он сумел переложить все это для баянов, но на репетиции, которая была накануне, музыка мне понравилась. Кроме маршей, дядя Митя должен был сыграть несколько народных кубинских песен, что должно было произвести большое впечатление на наших дорогих гостей. Но это дальнейшие планы, а сейчас мы направлялись на молочную ферму. Дороги Горбачев обмолвился о том, то, скорее всего, он не сможет присутствовать на большом банкете в клубе, объяснив это плохим самочувствием. Подробностей вдаваться он не хотел, да и я не настаивал, не мое дело. Ферму мы обошли быстро. Кубинские гости остались довольны условиями, в которых мы содержим наших животных, а также отметили невероятную продуктивность работников. Оно и правда, мы пришли как раз ко второму доению коров, Поэтому женщины сидели за делом, мужчины таскали металлические бедоны со свежим молоком, которое гостям так и не терпелось попробовать. Ладно молоко, вряд ли этим кого-то удивишь, но когда те отведали творог, да еще и сливки вдобавок, то поспешили попросить добавки. Один работник свистнул другому, и вот Юрий выносит еще одну порцию творога для гостей. Честно сказать, увидев его, я немного напрягся как бы не вычудил чего, как всегда, но пока все шло отлично. Рауль Кастро поделился с нами интересным фактом. Оказывается, молочно скотоводческие фермы на Кубе есть, но пока еще в небольшом количестве. К специфическим климатическим условиям острова подошли только животные особой породы, которых пришлось закупать в Канаде, а ведь их еще и доставить на остров нужно. Да уж, нам в этом плане повезло больше. Также он упомянул второй фактор, сдерживающий развитие скотоводства. Это проблема кормов, над которой они уже активно работают, улучшая естественные пастбища, постепенно превращая их в культурные. Итогом чего станет увеличение заготовки сена и силоса. — Нет ничего невозможного. Вы двигаетесь в правильном направлении, — ответил ему я, прекрасно зная, что буквально через несколько лет Куба не будет испытывать проблем, С содержанием ферм. Горбачев незаметно окликнул Юрия, затем что-то нашептал ему на ухо, после чего оба отошли в сторону. Вмешиваться я не стал, но снова насторожился. Уж Юрка наш может дать жару, особенно когда не нужно. Вернулся он один, без Михаила Сергеевича. Когда все отвлеклись, я подошел к старику и поинтересовался, куда он отвел мужчину в костюме товарищ председатель он только про туалет у меня спросил по его лицу понял прижало сильно ответил юрий так что показал гостю куда идти что то он задерживается нам уже уходить пора старик озадаченно пожал плечами я газету ему дал и отправил за коровник за коровник у вас же туалет внутри есть мы зачем вам воду проводили чтобы у людей удобства все были. Ой, совсем забыл дури башка. Я просто не любитель всех этих новых технологий, привык по-старому и все тут. Одни не хотят воду проводить в дома, даже питьевую, говоря, что лучше колодца ничего нет. Другие туалетом пользоваться, а я ведь для их блага стараюсь. Пока разговаривал с Юрием, гости уже насытились предложенными угощениями и медленно направились к выходу, а Горбачев так и не появился. — Сказал, отойдет ненадолго, — послышался неуверенный шепот охраны. Заставлять гостей ждать, и уж тем более целую делегацию, — дело неприличное. Пока часть охраны отправилась на поиски Горбачева, я подозвал Иго Детского, который снимал экскурсию на фотоаппарат, и предложил гостям сделать несколько снимков напротив нашей фермы. На память, так сказать. Мы вместе встали в указанное место и улыбнулись в объектив камеры. Один кадр, затем второй. Наше развлечение прервал истошный собачий лай, доносившийся откуда-то из-за кустов. Я увидел, как Юрий бросился к выходу, но, заметив нас, остановился и пугливо посмотрел в мою сторону. Я подошел к нему. — Твоя? Старик виновато снял кепку вот просил же привязать собаку тихо озвучил свое недовольство дабы не привлекать внимание других кусты зашуршали а лай становился все агрессивнее и громче ай кыш а ну кишь послышался знакомый голос еще мгновение голос превратился в крик из кустов выбежал горбачев с трудом натягивающий на себя брюки от увиденного охрана замерла на месте не зная, как ей отреагировать. Следом за председателем Ставропольского крайкома КПСС оттуда же выпрыгнула и собака, и, дав нашему дорогому гостю уйти, жучка вцепилась прямо в ногу Михаила Сергеевича, повалив его на землю. Хоть он и пытался натянуть на себя штаны, но в итоге покатился по земле с голой задницей, прямо перед кубинцами. Пока все с каменными лицами застыли на месте, Только Игодецкий не потерял самообладание и, повернувшись в нужную сторону, принялся фотографировать происходящее. — Товарищ председатель, я ему целую газету дал. Видать, не хватило, — шепнул Юрий, наблюдая, как гость виляет пятой точкой прямо при нас. — Что ты наделал? Да твою собаку сейчас... Не успел договорить, как старик бросился к Горбачеву, пытаясь утихомирить собаку. Двое охранников достали пистолеты, вот только стрелять в собаку не осмелились, побоялись зацепить Юрия или того хуже самого Горбачева. Тогда один из них поднял пистолет высоко в небо и выстрелил, от чего собака тут же оставила жертву в покое и бросилась убирать прочь. Еще двое свиты молча кивнули друг другу и побежали поднимать искусственного Михаила Сергеевича на ноги. В общей суматохе я подошел к Ягодецкому и сказал, — Быстро уходи отсюда. Пленку заряжай новую. Принесешь мне засвеченную. Любую другую. Но чтоб засвеченная была. А эту спрячь. Да так, чтобы никто не нашел. А куда мне ее девать? Ты хоть понимаешь, какие здесь люди. Прячь куда угодно, не дурак. Сам справишься. Давай, пока все отвлеклись, уходи и делай, что сказал. Митька... Наш человек спортивный. Быстро исчез из поля видимости, даже опомниться никто не успел. Да и не до него всем было. А как суета утихла, так первым же вопросом у меня поинтересовались, где фотограф. Но здесь я умело парировал, заявив, что тот до дрожи в ногах боится собак. Это не могло не вызвать усмешку на их лицах, ведь с виду ягодецкий мужчина подкачанный и сильный, а тут вот какая слабость. С ними мы сошлись на том, что я лично предоставлю пленку к банкету. После чего последовал следующий вопрос. — Чья это собака вообще? — обратился к Юрию суровый мужчина в темном костюме. — Дайте-ка вспомнить. Тут их несколько бегает. А вот конкретно это... — потер затылок старик, смотря с надеждой прямо на меня, словно моля о помощи. Все, что я мог сделать, — это медленно повертеть головой, как бы намекая, говори все, но неправду. Юрка жест понял, поэтому убедительно заявил. — Она из соседней деревни к нам бегает, точно. Подкармливаем собаку, куда уж деться. — Как-то странно вы себя вели, словно ваша она. Мужчина покосился в его сторону. — Александр Александрович, а что вы можете об этой собаке сказать? После такого происшествия нам бы ее...» Он провел пальцем по шее, на чего старик побелел. «Я вот что думаю. Как бы мы время попусту не потеряли. Собака агрессивная, кто знает, вдруг бешенством болеет, да и слюни у нее как-то странно текли. Нужно срочно Михаила Сергеевича в больницу вести ради его же блага. После упоминания о бешенстве мужчина изменился в лице». Никакие другие вопросы его впредь не интересовали. Обещаю, с собакой дела мы уладим. Как Горбачев и говорил, банкет действительно пройдет без него. Ведь опозорившегося перед гостями мужчину охрана поспешила увезти в больницу. Перед отъездом с фермы я еще раз подошел к Юрию и настоятельно убедил собаку привязать на цепь. Если повезло сегодня, то не факт, что повезет в следующий раз. И, наконец-то, он со мной согласился. Одной проблемы меньше. А кубинцы, хоть и держали себя в руках, но все же периодически чем-то делились друг с другом, вытирая от смеха слезы.